Глава 53. Все взгляды направлены на Кару и Дикина, когда они приезжают в отдел. Они всеми силами пытались держать записку и шифр в секрете, но новости в группе распространяются быстро, и теперь никто не может сдержать любопытство. Гриффин понимает, что это лишь стремление ухватиться за новую зацепку, наконец, раскрыть дело, но рявкает на пару молодых детектив-констеблей, когда их энтузиазм начинает становиться несколько назойливым. Кара распределяет задачи и обязанности, быстро отправив лоскут ткани и письмо в лабораторию, а также сделав несколько копий зашифрованного послания. Предстоит найти кого-нибудь, кто способен его разгадать. Та пара самонадеянных детектив-констеблей тоже его распечатывают, явно намереваясь заполучить всю славу себе. Кара возвращается в свой кабинет. Вид у нее строгий и деловой, как и положено старшему детектив-инспектору, ответственному за ход дела – Но Грифин сразу примечает в ней какую-то отстраненность. Он достаточно долго знает ее, чтобы сразу почувствовать, когда она что-то скрывает. Грифин прислоняется к дверному косяку, ждет, пока Кара не поднимет на него взгляд. Чего надо? резко спрашивает она. Ты что-то нам не рассказываешь? Кара секунду пристально смотрит на него, потом спрашивает: не угостишь сигареткой? Он кивает и вслед за ней поднимается на крышу. Гриффин в курсе, что курение на крыше строго запрещено, но предполагает, что старшему детектив-инспектору и детектив-сержанту в этом плане ничего не грозит. Кара подпирает дверь пожарного выхода в открытом положении, оставленным кем-то кирпичом, и они прислоняются к стене, укрывшись от ветра. Он передает ей сигарету, и она берет ее, прикрыв ладонями крошечный огонек его зажигалки. «Из каких это пор ты опять куришь?» – спрашивает Гриффин, тоже прикуривая. «С тех пор, как какой-то маньяк стал устраивать массовые убийства прямо у меня перед носом». «Это серийные убийства, а не массовые», – улыбается Гриффин. «Или тебе нужен Шентон с его высшим образованием, чтобы тебя поправить?» Она издает нечто среднее между смешком и презрительным фырканьем, наставительно произносит «Ты уж лучше повежливей с Шентоном. Он очень старается». «У тебя всегда была слабость к зубрилам». Гриффин смотрит, как она опять делает глубокую затяжку. «Что вообще происходит, Кара?» Задержав дым в легких, она выпускает его короткими прерывистыми струйками и почти что шепотом произносит «Рум не изменяет». Руки Гриффина сжимаются в кулаки. «Да я просто убью его, рычит он!» «Только не раньше меня!» Но тут лицо Кары кривится, она начинает плакать, и Гриффин... Притягивает ее к себе, чтобы обнять. С насупленным видом кладет подбородок ей на макушку. Ему всегда нравился Ру, но такое... Такое он никак не может простить. «Как ты узнала?» — спрашивает он через секунду. «С кем?» Кара выворачивается из его объятий и смотрит на свою сигарету, догоревшую почти до фильтра. «Мы с Диксом заехали в ресторан по пути в отдел, и я увидела их вместе, его и Лорен. С твоей няней?» «О боже, какая банальная ситуация!» «Знаю». Кара почти смеется сквозь слезы. «Я чувствую себя такой дурой. Чем они все это время занимались у меня за спиной? В доме, когда я работала допоздна. Хреновый из меня детектив». Она смотрит на Гриффина. «Знаешь, а у Ноя уже были подозрения». Гриффин поднимает брови. Наверное, он недостаточно доверял Дикину как детективу. И как другу Кары. От этого на душе становится совсем погано. Он должен был сам оказаться рядом в нужный момент. Должен был сам заметить. «Ну как же это так?» – восклицает Кара. Опять прислоняется к бетонной стене и затягивается тем, что осталось от сигареты. Ветер ярошит ей волосы, залепляя ими лицо. В этот момент она напоминает Гриффину его сестру в 17 лет, втихаря курящую на задах школы в ожидании, пока мама ее заберет. Кара тем временем продолжает. «Ты выходишь замуж и думаешь, ну вот и все. Все устаканилось. А потом вдруг такое. Тут она останавливается. Прости, я вовсе не собиралась сравнивать Ру с тем, что случилось с Миа». Гриффин мотает головой. «Я понимаю, о чем ты. Но как такое предскажешь?» Прикончив свою сигарету, он давит ее каблуком. «И что теперь собираешься делать?» «С Ру?» Кара пожимает плечами. «Тоже затаптывает окурок». Понятия не имею. Еще решишь. Кара смотрит на него, и он хихикает. Помнишь ту партию в настольный теннис на каникулах, когда тебе было 12 или 13? Помню ли я? Да у меня до сих пор шрам. Кара наклоняется вперед к свету, и Гриффин может различить маленькую бледную линию у нее на щеке. Это не то. Как раз то, Кара смеется. До сих пор осталось. Ты мне чуть глаз не выбил. Гриффин останавливается пораженный. он хорошо помнит это происшествие. Нормальное соперничество между братом и сестрой. Кара выигрывала партию за партией, пока Гриффин не вышел из себя и не отшвырнул ракетку. Та сорвала лоскут кожи у нее с лица, Все было в крови. Родители взбесились и потребовали от него извиниться. Далёкий от раскаяния, упорствующий, он вихрем вырвался из дома и вернулся только через несколько часов, когда уже стемнело. И все равно отказался извиняться. Кара великодушно не сказала ни слова до самого последнего дня каникул, когда из-за разболевшегося живота он чуть ли не весь день просидел на унитазе, пропустив великолепную поездку в аквапарк. Кара вернулась, загорелая, взмокшая и уставшая хохоча со своими новыми подружками. Он лежал на кровати в темноте, несчастной и полной зависти, когда она вошла к нему в комнату. «Как себя чувствуешь?» – спросила сестра. «Просто ужасно. Ты это заслужил?» сказала она тогда, и он недоверчиво уставился на нее. Надо было все таки извиниться. Кара смотрит на него сейчас в тусклом свете крыши. «И что ты мне предлагаешь? Подсыпать русло бительного в молочный коктейль?» Гриффин смеется. «Нет, но ты всегда была расчётливой особой. Даже тогда». «Я вот реагирую сразу». Нацеливает на нее палец. «А ты думаешь...» «Так что ты еще решишь», — повторяет он, и Кара улыбается, после чего на ее лице появляется серьезное выражение. «Над, насчет этой женщины, подозреваемой в убийстве, ты должен ее привести». Гриффин хранит молчание. Он знает, знает, что Кара права. Он влезает в серьезные неприятности и втягивает сестру. «Ты ведь не нашел чего-то определенного насчет этого поджога, так?» — продолжает она. Гриффин медленно качает головой. Так что нам нужно разобраться с этим должным образом. «По закону», — многозначительно добавляет Кара. «Дай мне еще немного времени», — умоляюще произносит он. «И если я ничего не найду, то сам ее арестую». Но Гриффин знает, что никогда этого не сделает. Никогда не наденет наручники ей на запястье, не увидит презрительное разочарование у нее на лице. Повторяет себе, что поскольку она невиновна, будет несправедливо бросить Джесс на растерзание Тейлор в ее беспомощном расследовании Но где-то в глубине души знает, что дело не только в этом. Какая-то часть его просто не хочет с ней расставаться. Кара нацеливает на него жесткий взгляд. Хорошо. Собирается сказать что-то еще, но тут будет ее телефон, и она смотрит на него. Это Ной. Пишет, что нашел криптографа, или как там таких людей называют. Будем надеяться, что он разгадает этот чертов шифр. Гриффин кивает, и они идут обратно. Когда уже спускаются по лестнице, он добавляет «Предложение по-прежнему в силе». Кара останавливается и смотрит на него. Насчет Ру? Давай только без переломанных костей. Просто задай ему легкую взбучку». Она хихикает, и Гриффин улыбается. По крайней мере, хоть одно хорошо, думает он. По крайней мере, у него по-прежнему получается рассмешить свою старшую сестру.